Глава вторая. Деревенские развлечения. Искатель стоял в трансплутоновом доке базы службы свободного поиска. Капитан Альварец находился с докладом у начальника базы, а штурман Кошкин отдыхал в своей каюте. Вернувшись от начальства, Альварец зашел к штурману и заявил. «Есть мнение». «Брось!» — расслабленно сказал Кошкин. «Нет у тебя никакого мнения». «Что я, не знаю, что ли? Сходи в душ и ложись спать». «У меня, может, и нет», — согласился капитан, — «мнение есть у начальства». «И в чем оно состоит?» — поинтересовался штурман. «Тебе надо отдохнуть», — ответил капитан, — «и мне тоже». Кошкин слегка встревожился. «А что случилось?» «Мне любезно сообщили», — сухо ответил Альварец, — «что если мы и впредь будем гонять по пространству с такой скоростью, то рано или поздно воткнемся в собственный зад». «То есть как?» Кошкин удивленно поднял брови. «Что значит с такой скоростью? Что новая инструкция появилась?» Капитан помотал головой. «Инструкция старая», — сказал он. «В чем же дело? Нормальная скорость, согласно инструкции. Десять мегаметров в секунду по спидометру». Альвара отсел напротив штурмана и проникновенно заглянул ему в глаза. «Кошкин», — сказал он задушевным тоном, — «ты только не нервничай». «Как, по-твоему, в каких единицах проградуирован спидометр нашего искателя?» «Ты что, заболел?» — озадаченно запросил Кошкин. «Какие же там могут быть единицы?» «Мегаметры в секунду, дураку ясно». Альвардс тяжело вздохнул. «Там не мегаметры», — сказал он. «Там парсеки, Кошкин. Нам же год назад поставили систему искатель БИС. Ты что, забыл?» Кошкин похолодел. «Кошмар!» — прошептал он и бросился к каталогу инструкций. Альварец молча ждал. Кошкин нашел нужную инструкцию и уронил каталог. Волосы его встали дыбом. «Точно!» — упавшим голосом сказал он. «Парсеки! А я думал мегаметры! то, -то у меня временами темнело в глазах. Я думал давление давление!» — мрачно передразнил капитан. — Хорошо, что только темнел в глазах. Могло бы запросто размазать по вселенной, как джем по булке. Он махнул рукой. Кошкин осторожно поднял каталог и также осторожно положил его на место. — И что ты сказал? — Там, — он показал на потолок. — А что я, по-твоему, должен был сказать? — хмуро спросил альварц, Что мой штурман, принимая корабль, не удосужился заглянуть в технический паспорт двигателя. Сказал, что мы экспериментировали в новом режиме. — А они что? — по-прежнему осторожно спросил штурман. — Что, что? Заинтересовались. И предложили временно не летать, уйти в отпуск и отдохнуть, предварительно сдав все документы компетентной комиссии. Кошкин слегка приободрился. Капитан вытащил из нагрудного кармана клочок бумаги и прочитал. — Декас. Это что, таблетки? — спросил Кошкин. — Это планета. Говорят, идеальные условия для отдыха. Настоящая деревня. Туристов нет, видеопрограмм не принимают. Там какие-то искажения полей вблизи звезды. Прямых рейсов нет, по той же причине. Развлечения исключительно деревенские. Спорт, охота, рыбная ловля. То, что нам необходимо, по мнению руководства. Для восстановления здоровья, подорванного рискованными экспериментами. Понял? Новатор. Кошкин пропустил язвительное замечание мимо ушей. «А как туда добираться?» — спросил он. «Перекладными. Сначала геркулесом, потом нуль капсулой. Первым полетишь ты, потом я. Нужно еще сдать искатель ремонтникам, ну и документы подготовить». «Кошкин», — капитан Молитвина сложил руки на груди, «очень тебя прошу, умоляю, держи себя в руках». «Там люди, говорят, хорошие, не испорченные, Что я, дикарь, что ли?» С достоинством ответил Кошкин. «В том-то и дело, что нет». «Ну ладно», — буркнул Кошкин, и на следующий день улетел с базы. Альварец задержался еще на неделю. Наконец, и он отправился на Декас. Первое, что он увидел, выйдя из нуль капсулы, было огромное изображение штурмана Кошкина. Под изображением шла надпись на линкосе и местом наречии. «Да здравствует выдающийся спортсмен землей Кошкин!» Альварец уронил чемодан. «Приехали!» Ему стало совсем нехорошо. «Эх, Кошкин, я же просил!» «Ну, держись, экспериментатор!» Альварец подхватил чемодан и рысью помчался в гостиницу. Кошкина в гостинице не было. Поднявшись к нему в номер, Альварец нашел автосекретаря, Тот, голосом штурмана Кошкина, сообщил, что Кошкин на стадионе и вернется часа через два. А капитану предложил располагаться поудобнее и подождать. «Я подожду», — словеще пообещал Альварец, — «обязательно подожду». «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа», — ни с того ни с сего забубнил автосекретарь и отключился. Альварец принял душ, переоделся, Кошкин не возвращался. Альварц приготовил кофе и неторопливо выпил его. Кошкина не было. Альварц немного подремал в кресле, потом включил радио. Передавали спортивный репортаж. Комментатор бодро говорил: "На Линкосе тивную злость и лучший бомбардир бойцов пробивает ворота противника". "Не ворота пробивает, а по воротам пробивает", проворчал Альварц, громатея. Он выключил радио. Кошкина все еще не было, и альварц решил сходить на стадион, где, судя по всему, выдающийся спортсмен земли находился в качестве почетного гостя. Но едва он сделал шаг к двери, как дверь распахнулась, и в номер вошли четыре дюжих аборигена. Они бережно внесли нечто. Нечто походило на чучело в доспехах, вроде тех, что выставляют в музейных залах. «Так», — сказал альварц Кошкин своего не упустит. Подарки благодарных поклонников выдающемуся спортсмену. Интересно, как он собирается втискивать эту громадину в нуль капсулу? Аборигены бережно уложили чучело на диван и ушли. «Эй, ребята!» — крикнул им вдогонку Альварец. «А где мой Кошкин?» «Здесь!» — прокудело за его спиной. Альварец замер, потом осторожно повернулся. В номере никого не было. Померечилась, что ли? — вслух подумал капитан. Послышался протяжный стон, и чучело, лежавшее на диване, медленно приподнялось и село. Альварец вступил к стене, нащупал спинку стула и приготовился защищаться. — Ну что ты стоишь? — пробубнила чучело голосом Кошкина. — Помоги мне снять эту кастрюлю. Чучело постучало железной перчаткой по глухому шлему. — Кошкин? — обалдела, прошептал Альварец. «Ты, что ли? Кто же еще?» Альварец медленно опустился на стул. «Ты зачем туда залез?» — спросил он. Кошкин, чертыхаясь, стащил с себя шлем и принялся стягивать кольчужную рубаху. «Чем ты тут занимаешься?» — осведомился капитан. «Играю!» — буркнул штурман. «Не видишь, что ли? Развлекаюсь!» «Играешь? Во что?» в футбол!» Кошкин бросил кольчугу и шлем в угол и занялся остальными поножами. Альварец внимательно осмотрел брошенные доспехи. С футболом этот металлолом у него никаких ассоциаций не вызывал. «Ты уверен?» — осторожно спросил он. «Ты ничего не перепутал?» Кошкин застонал и снова улегся на диван. «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа!» Забормотал вдруг включившийся автосекретарь. Кошкин запустил в него подушкой. Секретарь снова отключился. «А что означает «плакат в космопорту»?» — с подозрением спросил капитан. «Так получилось», — ответил Кошкин и покраснел. «А точнее?» «А что точнее?» — Кошкин тяжело вздохнул. «На Геркулесе мне такие соседи попались. Подавай им каждый день истории о неустрашимых героях свободного поиска. Совсем заморочили голову». Кошкин вздохнул еще тяжелее. «Вот я и решил, Дудки, никому больше не скажу, где и кем я работаю». Прилетел сюда, сказал, что увлекаюсь спортом, точнее, играю в футбол. Вот и все. Все? — переспросил Альварец. Все. А как же выдающийся спортсмен земли? Кошкин опустил голову. Неудобно как-то было, — промяблил он. Не хотелось их разочаровывать. Все-таки первый земной спортсмен, а футбол у них любимая игра. Он вдруг помрачнел. Дальше что? — спросил Альварец. — Дальше? — Дальше предложили мне принять участие в матче местных команд. И Кошкин поведал капитану следующее. Едва он вошел в раздевалку, как на него тут же почему-то напялили доспехи. — Я думал, может, у них какая-то костюмированная церемония перед началом проводится, — пояснил Кошкин. — Ну, обычай, что ли? Оказалось, оказалось, что игра, в которую пригласили сыграть Кошкина, не имела с футболом ничего общего. Если верить его словам, получалось, что на поле происходило нечто среднее между гладиаторским побоищем, рыцарским турниром и испанской коридой. «Даже хуже!» — мрачно заключил штурму «Живого места не осталось!» Он замолчал и стянул с правой ноги кольчужный башмак. Нога была из сине-черной. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Альварец. Дверь отворилась, и на пороге возник детина в просторной одежде и с чем-то напоминающим пушечное ядро в руках. «Сувенир!» — сказал детина и протянул ядро Кошкину. Кошкин скривился, однако ядро взял. «Что это?» — спросил Альварец. «И кто вы?» «Он тренер», — хмуро сказал Кошкин. «А это мяч». «Да», — подтвердил Дитина, — «я тренер футбольной команды «Бойцы», а этим мечом наш уважаемый гость пробил ворота противника в сегодняшнем матче и тем самым принес победу нашей команде». Альварец недоверчиво посмотрел на штурмана. Тот кивнул. «Ну а что?» — словно оправдываясь, сказал Кошкин. «Ну да. Очень разозлился, понимаешь? Что они, за идиоты меня принимают, что ли?» «Да». Тренер кивнул. «Это была настоящая спортивная злость. Мы были рады поучиться. Это был настоящий футбол». «Настоящий футбол?» — Возмутился Кошкин. «Какой дурак вам сказал, что это футбол?» Тренер посмотрел сначала на него, а потом на Альварца. «Нам никто не говорил?» — ответил он. «Мы сами знаем. Мы изучили большое количество матчей земных команд». «Что?» Кошкин подскочил. «Да где вы видели, чтобы земные футболисты играли вот так?» «Мы не видели», — ответил тренер. «То есть как?» — Кошкин приглянулся с Альварцем. «Как вам, очевидно, известно, мы не имеем возможности принимать видеоизображение. Поэтому, разумеется, мы никогда не видели футболу. Но слышать слышали, поскольку звуковые сигналы принимаем почти без помех». «Погодите», — сказал Альварец, — «слышать хорошо, однако для игры необходимо знать правила». Тренер удивленно возрился на него. «Но это же очень просто», — сказал он. «Мы приняли и записали свыше двухсот тысяч репортажей о матчах различных футбольных команд Земли. Затем с помощью компьютеров установили значение всех используемых терминов» и, сообразуясь со смыслом терминов, воссоздали правила этой замечательной во всех отношениях игры. «А разве мы в чем-то ошиблись?» — встревожился вдруг тренер. «Но мы действовали строго логично». Альварец задумчиво смотрел на тренера. Почему-то ему вспомнилась фраза из только что услышанного репортажа. «Пробил ворота». «Все верно. Пробивают, разумеется, не почему-то, а что-то. Весьма логично». Он представил себе, какое толкование дали компьютеры всем этим бомбардирам, атакам, линиям обороны или совсем уж кошмарное, взломали оборону команды противника, ну и прочим воинственным термином, которым такую склонность проявляли спортивные комментаторы. Капитан покосился на распухшую ногу кошкина и покачал головой. Замечательная игра! — повторил тренер бойцов. — Но, как нам кажется, ее можно было бы усовершенствовать. Вы не пробовали ввести в нее артиллерию или, скажем, танки?